Глава 36. Деньги не пахнут. Вранье. У них есть особый запах. Запах роскоши и свободы. Но они издают этот аромат не для всех, только для избранных, для тех, кто привык сам ковать свое счастье. Елена Морозова, настоящая, считала себя человеком, достойной этой избранности, только вот в первый раз сделала она не ту ставку. Принц оказался неправильным. Она вышла из знакомого ненавистного нищебродского подъезда и достала из сумочки телефон. Интернет — классное изобретение. Фотографию погибшей дочери олигарха она нашла почти сразу. На поиски ушло каких-то пять минут. Трудно было не найти информацию про трагедию, произошедшую с наследницей миллиардов. Орали из каждого утюга примерно месяц назад. Муж, Ларцев Руслан, строила себя убитого горем, но цепкий взгляд беспринципной женщины сразу определил фальш и наигранность. Руслан ликовал, она это видела. Красавчик мужик, но Тиму в подметке не годится. Зато богатый, очень богатый. Это красивее красоты физической и сексуальнее. А Тим со своей честностью так и будет прозебать, хотя давно бы уже мог жить безбедно с его-то умом и навыками. Дурак. Хотя... Не такой уж и идиот ее бывший муженёк, так оказалось. Пригрел курочку, несущую золотые яички. Так вот откуда у него миллионы, которые он отдал ей, не раздумывая. «Милый!» – прочирикала в трубку Елена. «Я задержусь ненамного. Не переживай, все в порядке. Просто хочу на всякий случай навестить доктора. Да, все отлично. Перед отъездом хочу удостовериться, что с малышом все хорошо. И я тебя. Нет, не нужно». «Не стоит отвлекаться от работы. Ну что ты?» Она раздраженно отключила телефон и пошла к стоянке такси, которая находилась всего в нескольких шагах. Как раз будет время обдумать ситуацию. Руслан Ларцев. Что ж, его не так уж сложно будет найти. Интересно, сколько будет стоить чудесная новость о том, что его жена воскресла из мертвых? Еще интереснее, кто ее похоронил? Наверное, наследничек не захочет, чтобы правда о том, что он врал... А он врал, выплыла наружу. Информация в этом мире стоит очень дорого. И тогда ей не придется ехать, черт знает куда снова мужем, которого она не любит. Вот только ребенок этот. Но ничего, курочка по зернышку клюет. Тут отщипнет кусочек, там отхватит ломоть. Если все пойдет по плану и не подведет исполнитель, можно будет жить припеваючи. Доить сразу двух коров, одной об этом я подумаю позже оскалила белые зубы елена усаживаясь в такси что пожилой таксист спросил не повернув головы к своей пассажирке мне нужен адрес концерна лед это будет местом назначения водитель забил в поисковике навигатора запрос через минуту желтый автомобиль бодро двинул в сторону исторического центра города лена откинулась на спинку сиденья прикрыла глаза и улыбнулась жизнь Налаживается. Тимофей Морозов «Тим, я думаю, ты должен приехать». «Срочно». Голос Чипа, искажённый расстоянием, мне не нравился от слова совсем. Рядом стоит Снегурочка, смотрит мне прямо в душу. «Повод?» Не хочу ее пугать, хотя у меня у самого колени дрожат от непонятного предчувствия какой-то гадости. Тяну губы фальшивой улыбки, стараясь показать моей фальшивой жене наносную беззаботность. «Твой сын? Он у меня. Спит на заднем сиденье. Препарат, который ему вкололи, непонятный какой-то. Нужен врач. А я не могу приволоть чужого ребенка в больничку. Возникнут лишние вопросы, которые мне не нужны». «Если с его головы...» «Ты дурак? Если бы я не пас вас от самого дома, хрен бы ты его в бассейне нашел. Очнись!» Мужик, который его пытался забрать какой-то левый, Не профи. Я его срисовал сразу. Взять не смог, спугнул. Побоялся парня твоего оставить одного. Это точно не Ларцев нанял. Он бы хрен такому додику доверился. Ну и я бы в курсах был. Думай, кто Тимоша. Кому то еще дорожку перешел. Я не знаю. Адски растерян. И эти глаза. Тамара смотрит на меня с таким ужасом. Тим, что там? Что с Вовкой? Все в порядке», — шепчу я и тут же рычу в трубку. «К Сёме вези его. Я буду через 15 минут. Чип, пожалуйста». «Да не блажи, пацан дышит, пульс в норме». «Сёма это лепила из дома «Ладно, выдвигаюсь». Я бегу к двери, на ходу хватая куртку с вешалки, не глядя на автомате. «Я с тобой». Она почти визжит в панике, Останавливаюсь у самой двери. Прижимаю к себе подрагивающее тело женщины, которая стала моей жизнью? Лена, ну куда ты? А, Настенька, все в порядке, ты слышишь? Что с ним? Что с моим сыном? Да не молчи же, черт тебя подери! Она хрипит иступленно. Она мать настоящая. Прав, Вовка, она мама снегурочка. Что с моим сыном? Почему Чип? Почему он везет его к Семёну? Просто захлебнулся немного Вовка. Все в порядке. Я лгу, чувствую себя и дураком, и предателем одновременно. Она не верит ни одному моему слову. Закрой дверь на замок и никого не впускай, поняла? Я приеду. Мы с Вовкой скоро вернемся. Ты меня слышишь? Вернемся к вам с Настежкой. Заботься о дочери. Пожалуйста, приди в себя. Ты ей нужна. Она лишь кивает. Ее глаза полные слез какие-то безжизненные. Ей страшно та да дури, и я ее понимаю. Ей будет страшно все это время, пока она будет ждать в неведении. Черт, я вернусь, и... Больше нет времени играть в семью. Мой сын пострадал. Значит, в опасности вся моя семья. Моя семья. Я приеду, и мы решим, как жить дальше. Лена, я должен тебе рассказать. «Тим, что происходит?» Её голос безжизненный и тусклый. «Я так хочу успокоить мою Снегурочку, но времени катастрофически мало. Никого не впускает, ты меня слышишь?» «И жди. Мы скоро будем дома с Вовкой. Поняла?» «Снегурочка, посмотри на меня. Обещай. У меня язык не поворачивается назвать ее именем чужой женщины. И врать я страшно устал. Обещаю». Она даже улыбнуться пытается. Кулачок сжатый поднимает в знак поддержки. Но я вижу, как ей страшно. Мне тоже страшно. Чертовски.